Часть четвертая Глава восемьдесят четвертая И Моджин, Мари и Лавкини стояли на льду замерзшего озера на вершине горы Кленат. Со всех сторон их окружали зубчатые скалы. Они были выше пролетающих птиц. Казалось, их верхушки упираются прямо в небо. Отсюда Ярославие выглядело всего лишь темным пятном на дне долины. Не особо впечатляет, сказала Лавкиня, прикрывая ладонью глаза от солнца. Будто не город, а тень от солнца, заметила Имоджен. Или пробка в огромной ванне, прошептала Мари. Из просвета между двумя скалами выбрался Зоби, напрягая все силы, он тянул за собой веревку. Лавкини и девочки бросились ему на помощь и вместе вытащили на лёд лодку. Так край путешествует. В Ярославию пропыхтел зуби, отдышавшись. Вообще-то это запрещено. Но, во-первых, я и так нарушил все мыслимые законы, когда освободил вас. А во-вторых, ни на что другое у нас просто нет времени. И Моджин осмотрела лодку. Единственное, что отличало ее от обычной человеческой лодки, это длинные острые коньки, прикрепленные к корпусу. «Водные бруслы — самый быстрый способ спуститься с горы», — продолжал Зуби. «Ничто с ними не сравнится, даже хваленые кони, на которых разъезжают местные. Водные бруслы могут лететь и по льду, и по воде». «Как же краль возвращается в гору?» — спросила Мари. «Проще простого. Мы несем его обратно на руках». «Сдается мне это совсем непросто», — пробормотала ловкинье, осматривая лодку на коньках. «На вид оно очень тяжелое». «Я имел в виду, что это просто для краля», — ответил Зуби. Забравшись в лодку, скрет вытащил из мешка шубы. Девочки натянули их на себя и застегнули у самого подбородка. Для себя Зуби взял плащ с капюшоном, чтобы защититься от дневного солнца. «Давай», — сказал он, поглядев на Лавкинью, — «рассказывай свой план». Все просто, — улыбнулась она. «Мы спасаем принца, ты спасаешь короля Мы все вместе освобождаем сердце горы, и все живут долго и счастливо отныне и во веки веков». «Долго и счастливо», — серьезно повторил скрет. «Что ж, это мне по нраву. Вместе они установили конькобежную лодку на край озера. Между двух огромных скал блестел замерзший поток, сбегавший вниз с горы, как огромная ледяная трасса. первый метра в сто стремительно падал вниз под чудовищным углом, затем резко сворачивал вправо и исчезал за гладким изгибом чистейшего белого снега. И моджен молча смотрела на замерзший поток. Она никогда не любила ни высоту, ни скорость. Пришлось несколько раз сжать и рожать пальцы на ногах, чтобы прогнать накатившую тошноту. Этому способу ее научила мама. Ловкинья запрыгнула на нос лодки. Зуби помог девочкам сесть позади нее. — У вас под ногами привязаны весла, — сказал он. — Они нам понадобятся на реке. «А это поводья», — скрет показал на кожаный ремень, прикрепленный к борту лодки рядом с местом ловкиньи. «Это для управления?» — спросила она. Зубий усмехнулся. «Управление? Нет, водный бруслой нельзя править. Это для того, чтобы держаться». Ни один мускул не дрогнул на лице ловкиньи, но Эмоджин все равно поняла, что охотница не на шутку испугалась. Ловкинья молча передала повод назад, чтобы Эмоджин и, и Мари тоже могли за него держаться. «Все готовы?» — спросил Зуби. Ловкинья едва заметно кивнула, и Моджин не смогла выдавить ни звука. «Мы готовы!» — крикнула Мари с такой уверенностью, которую Моджин никогда не замечала в ней раньше. Тогда вперед! — Зуби толкнул лодку и ловко вскочил в нее сзади. Они оказались довольно тяжелыми, лодка сдвинулась совсем немного, ее нос завис над краем озера, несколько мгновений они балансировали над бездной. И Моджин сидела, зажмурив глаза. Неужели это происходит на самом деле? Она вцепилась в руку Мари, и в тот же миг лодка нырнула вниз. Все закричали. Лодка рухнула и силой ударилась о поверхность замерзшего потока. Лезвия чиркнули по льду, лодка стала набирать скорость. Вот они миновали первый поворот, и Моджин крепче вцепилась в поводье. Гладкие склоны, сверкающего белого снега, вздымались по обеим сторонам потока, удерживая лодку в русле и не давая ей сойти с узкой трассы. Они пролетели очередной поворот, и пассажиров швырнула влево. Лодка понеслась еще быстрее, все вокруг слилось в сплошной белый вихрь. Мария визжала, хохотала и улыбалась до ушей. Она не то обрела храбрость, не то потеряла страх. Возможно, все сразу. И Моджин очень ей завидовала. Сама она чувствовала только то, что ее голова вот-вот оторвется от остального тела, и это ощущение ей ни капельки не нравилось, и моджен плотнее вжалась в днище, почти легла на спину, и попыталась заставить сестру сделать то же самое. Но Мария отпихнула ее, она с удовольствием наблюдала, куда они несутся. Лодка летела вниз, подпрыгивая на ледяных кочках, которые были бурными волнами перед тем, как замерзнуть. Зубы Эмоджина выбивали дробь. Она снова закрыла глаза. Этого не может быть на самом деле. Это просто ярмарочный аттракцион, на котором они с мамой катались прошлым летом. Мама пообещала, что ничего плохого с ними не случится. Но сейчас... Мамы рядом не было... Эмоджин посмотрела через борт конькобежной лодки как раз в тот момент, когда белый снежный вихрь стал коричневым. Лодка врезалась в каменный берег, и Эмоджин с размаху ударилась головой о борт. Впереди был лес. Он становился все ближе и ближе. Внезапно Эмоджин оторвалась от сиденья Несколько мгновений она парила в воздухе, как в замедленной съемке. а лодка летела прямо под ней. Потом водное брусло с громким плеском упала в реку. И вновь началась гонка. В лодку хлестнула вода, и Моджин чуть не выбросила за борт, но Мари крепко держала ее за руку и помогла вернуться на место. «Спасибо!» — прохрипела и Моджин, вытирая мокрое лицо и огляделась по сторонам. они больше не катились по замерзшему потоку нет теперь они плыли по бурлящей реке, она несла их через лес со скоростью которую в обычных условиях и моджен назвала бы жуткой, но по сравнению с гонкой по льду это было просто счастьем. Весны им почти не понадобились, река сама делала свое дело, и Зубе оставалось только слегка подправлять курс, когда лодка подходила слишком близко к берегу. «Как вы там?» — крикнул Зубе. «Все целы?» «Да», — отозвалась Мари, «мы в порядке и готовы приступить к спасательной операции». Вот это я и хотела услышать.